и девушка погрузилась в оцепенение ужасного кошмара. Никто не слышал ее криков в коттедже никого не было, а она не имела сил, чтобы крикнуть громче, чтобы услышали те, кто стоял перед домом на лужайке и смотрел на, на парящего над крышей слита Мистер, — сказал испуганный Руф, — у этой зверюги опасный вид. Вы уверены, что она не причинит нам вреда? — Больше я ни в чем таком не уверен, малыш, — разразился утихающим смехом рифник. Было время, когда этот Слиит ходил за мной, как собачонка. Делал все, что я приказывал, и даже думать нельзя было о том, что он ослушается. Я взял его еще щенком и вырастил. Он никогда не знал другого хозяина, кроме меня. Но теперь он у него появился. Он задумчиво рассматривал слита некоторое время. Повисшее в небе на своем автономном мерцающем поле громадное бестие напоминало черного бескрылого пегаса в полете. Ее ужасные когти были готовы схватить и разорвать на клочки любое углеродное, дышащее воздухом и приводимое в движение мускулами существо, подобно когтям ястреба, рвущим пух и перья. «Хороший зверь устал», — сказал рифник. «Но больше уже не мой». «Зачем же вы его сюда привезли?» сердито — сердито спросил Энди к вам. «Ему нет места на нашей планете, он здесь чужеродное тело». «Как почему?» «Потому что он мой». Мистер Квамодиан просто ответил рифник. «Я охотник, и это мой товарищ по охоте. Он всегда идет туда, куда иду я. То есть так было до сих пор?» «Нет, вы не подумайте», — воскликнул он, вдруг вспоминившись энтузиазмом воспоминаний охотника. «С этим слитом я собрал лучшую коллекцию трофеев во всей Солнечной системе. Два десятка отборных пироподов, темнотники из зарифовых областей, лунные кожакрылы Создание из раскаленных глубин Венеры на расстоянии десятка световых лет, как охотнику этому слииту равных не было. — Вы так говорите, словно убивать? — очень хорошая вещь с отвращением, — заметил Энди Квам. — Всякое насилие — это зло. Законы Аль-Малика не разрешают одному живому существу убивать другое живое существо. В глубоко посаженных глазах рифника мелькнул огонек. — И вы тоже никогда не решились бы убить другое живое существо, мистер Кламодиан? — Даже, скажем, чтобы спасти Молли Залдивар? За — Энди к вам покраснел. — Мы, члены товарищества, имеем право не подчиняться некоторым законам альмалика сказал он сухо. — И даже в некоторых ситуациях имеем право на насилие. Тогда помогите мне, — рявкнул Ривкник. я хочу выследить одну совсем необычную тварь к вам одиан и вы могли бы присоединиться в этой охоте ко мне не знаю что управляет сейчас моим слитом но я решил присовокупить его шкуру к моей коллекции чепуха воскликнул эндди к вам да вы великий альмалик как вы это себе представляете неужели вы не понимаете что это может оказаться сама блуждающая звезда рифник гулко захохотал испугались монитор к вам одиан Нет. Или... Да, возможно. Не думаю, что стоит рассуждать о возможности простого человеческого создания охотиться на целую звезду, к тому же еще и блуждающую. Мальчик, который все это время сосредоточенно и молча слушал их, поворачиваясь от одного говорящего к другому, кашлянул, привлекая внимание. Он спросил, переведя разговор на другую тему, «Послушайте, проповедник, что это стрясло с луной?» уже успевшая подняться на дюжину градусов над горизонтом, достигшая полнолуния луна, была совсем не похожа на обычное ночное светило. Она была почти невидима из-за тусклого красного свечения, которое отбрасывала Ничего похожего на обычный сверкающий диск. «Это все солнце, мрачно», — мрачно сказал Энди. Помнишь, каким красным и сердитым садилось оно за горизонт после того, как ударило трехкратным зарядом? Луна просто отражает его свет. А этот безумец уверен, что ему удастся уничтожить существо, которое вызвало такие потрясения. — Стоит попробовать, — монитор, — прогудел Рифник жизнерадостно. — Вы не против, если я одолжу ваш флайер? — Зачем? — Как зачем для охоты? — Ногами до холмов топать и топать, — объяснил извиняющимся тоном Рифник. — если слии у меня больше нет, поэтому я был бы очень благодарен вам за флайер. «Уже за полночь день звезды кончился, так почему бы не воспользоваться им?» «Проповедник» — неожиданно воскликнул Руф. «Слушай, что это такое?» Квамодиан повелительно вздернул голову, заставив речь.